Глава 50. Каждая последующая встреча с Сабуровым давалась мне всё сложнее. Юрасов поначалу наслаждался тем, что отбил меня у своего главного врага и бизнес-партнёра в одном лице. Но вскоре его поведение изменилось. Я редко с ним пересекалась в огромном доме и больше общалась с его сыном. Но даже так сумела понять, что Юрасов всё чаще пребывал в угнетённом настроении. Мне есть чего опасаться? спросила я, ощущая смутную тревогу. Что происходит? Алексей Алексеевич сидел в своём кабинете, уставившись в одну точку и даже не заметил моего прихода. Вздрогнул и поднял на меня взгляд. Быть на моём месте обычная содержанка, которая посчастливилась выйти замуж за старика, она бы и не pekлась о его благополучии. Скорее всего, а смиренно дожидалась бы конца брака или жизни. Как повезёт. Цинично, но факт. Однако судьба Юрасова и моя тесно связаны, а я не питала надежд на то, что Сабуров меня пощадит, если я попаду в его лапы. Надо только подождать чуть-чуть, и когда моему ребёнку исполнится годик, я обрету свободу. Свободу в выборе той жизни, которую хочу получить. Но как бы я ни боялась гнева Сабурова, не имела сил отказать себе в том, чтобы вызывать его ревность. Это давало мне странную, нездоровую энергию двигаться дальше, держа в голове понимание того, что я ему всё ещё не безразлична. Хотя, зная Саборова, возможно, единственное, что я задеваю, это его раненное эго, ущемлённую гордость, пострадавшее самолюбие. Неси свой вой нас туда, куда тебя не просят. Фыркнул мужчина, явно не собираясь вести со мной диалог. Как же? Неси В один из дней, когда в доме находилась только я, его сын и помощница по дому, в голову пришла мысль, что этот самый нос можно засунуть в документы и понять, что вообще творится. Я прошмыгнула в кабинет мужа, перебрала все документы, что не были спрятаны под замком на столе, но ничего хоть чуточку значимого не нашла. Ноутбук Юрасов везде возил с собой, да и не смогла бы я преодолеть защиту паролем. Разочарованные неудавшимися поисками, я положив вещи на свои места, вернулась в свою комнату. И все бы ничего, но тем же вечером Юрасов, злой как бешенная собака, ворвался в мою спальню. Я подпрыгнула от страха на месте и тут же поднялась с постели, ощущая, что он каким-то образом узнал, что я залезла в его документы. Ни слова не говоря, он с размаха ударил меня по лицу, на отмаш со всей силы. С губ сорвался крик, разлетевшийся по всему дому. Я не ожидала такого, не успела увернуться или сгруппироваться и тут же упала, ударившись коленями о мягкий ворс ковра. Схватилась за щеку, пекло. Он не дал мне опомниться, поднял за волосы, и я лишь удивилась, откуда в его теле столько силы. Схватилась за его руку на своей голове, пытаясь ослабить боль, не плакала. Такое поведение мужчин мне было не в новинку, однако всё же не ожидала от этого престарелого интеллигента ничего подобного. Сердце ухнуло в груди от страха, не за себя, за ребёнка. Пожалуйста, не нужно, тихо, почти робко попросила. Это раньше я могла рисковать своей жопкой, а теперь отвечаю не только за себя, но и за своё дитя. Единственное, что у меня осталось от родмира, и самое ценное. Пусть и незапланированное мной. Юразов был пьян. Дыхнул на меня перегаром, вызвав в памяти флешбэки о собственной проклятой очимом юности. Ещё раз дрянь сонишься в мой кабинет, пожалеешь, что родилась. В отличие от очима, в Юразове я не оживляла похоть. Чувствовала, что не интересую его как женщина, лишь это меня и успокаивало. Я закивала, действительно решив, что буду вести себя как можно более смирно на этот раз. Сглотнула слюну с солоноватым привкусом крови, прикусила губу во время удара. Он отпустил меня и скрылся за дверью, передвигаясь с шаткой походкой. Пьяным я его ещё не видела. Дождалась, пока звук его шагов затихнет, поднялась и направилась в ванную. Только сейчас, дав волю чувствам, собственные слабости и слезам. Они покатились по щекам от ощущения беспомощности, безвыходности ситуации, в которую сама себя загнала. Умылась холодной водой и приложила влажное полотенце к щеке. Уставилась на своё отражение в зеркало. Дура, обратилась сама к себе. За спиной раздался стук. Я вздрогнула и вышла из ванной комнаты, вернувшись в спальню. Можно Знакомый голос Ильи прозвучал за дверью. "Заходи", выдохнула. По лицу понятно, он слышал всё. На меня смотрел бледный, обеспокоенный мальчишка. Между нами небольшая разница в возрасте, но в моих глазах он совсем ребёнок. "Сильно он тебя?" вопрос человека, который наблюдал подобное поведение своего папаши не в первый раз. Пожимаю плечами, не зная ответ. Мог ведь и кулаком проехаться по лицу, не стал, пожалел. Ха -ха. Он и других своих жен бил, решаю уточнить. Ёжусь, ощущая, что поступила необдуманно, поддавшись мстительному порыву и согласившись на сделку с Юрасовым, бывало, пожимает плечами и засунув руки в карманы. Ему неловко за поведение родителя, даже стыдно. И мне становится чуточку легче от того, что чудовище не выросло чудовище. Завтра его не будет, он уезжает в командировку. Если есть желание, мы можем поехать на речку тут недалеко. Смотрю на него удивлённо. Не хотелось бы мне, чтобы сын Юрасова в меня втрескался. Вероятно, это опасение отразилось на моём лице. Не переживай, я гей, подмигивает мне, тут же выбивая почву из-под ног. Ого, серьёзно? Доказательство нужно. Дерзит. Обойдусь. Становится смешно. Представила, какие доказательства он может мне предоставить? Справку от проктолога? Зачем тебе речка, если тут есть бассейн и шезлонги? Тут как в склепе. Действительно. В этом доме я задыхалась. Только уйти некуда. Ну, поехали. Я радовалась, поняв, что Илья был прав. Юрасов отчалил из дома. Утром на щеке проступил синяк, пришлось замазать толстым слоем тоналки. Но большие солнечные очки куда лучше скрывали доказательство моей оплошности. Натянула шорты-бермуды, простую майку и саланцы. Вместе с Ильёй собрали корзину для пикника. Погода сегодня потрясающая. Солнце в зените, небо синее-синее. Я подняла к нему лицо и стояла так некоторое время, дожидаясь, когда Илья с корзинкой подтянется. Как считаешь, охрану нужно брать? спрашиваю, наблюдая, как он открывает багажник своего автомобиля. Новенький крузак. Все девочки в универе были бы его, но он, наверное, мальчишки. Отца тут нет. Чего ты боишься? поднимает брови. Твой папа не самый страшный волк в лесу, поверь. кисло отвечаю. По дороге мы разговорились. Оказалось неспроста парень большую часть времени проводил дома, отбывал наказание строгого родителя. Я взяла с собой книжку и валялась под тенью дерева, пока и я плескался в покрытой тенью речушке. Худощавый, высокий, с неожиданно озорными глазами. Не так я себе Геев представляла, хотя его утверждения вызывало у меня некоторое сомнение. Но по крайней мере он меня не домогался. Мы провели на речке почти весь день, и когда солнце начало двигаться к закату, собрали вещи и выехали в направлении дома. Еще на заправке я ощущила смутную тревогу. Вот-то кто-то следит за нами. Оглядываюсь по сторонам, но никого примечательного рядом не замечаю. Брать с собой на речку охрану было дурацкой идеей. Утром, а сейчас такой уже не казалось. И чего такая одерганная? Поглядывает на меня Илья, выворачиваясь с заправки. Да так, отвечаю, пялясь в боковое зеркало. Не зря. Через минуту на трассе появилась черная Шевролет Тахо. Это могло быть просто совпадение, мало ли в этой стране автомобилей, похожих на бандитскую тачку. Но сердце чуяло подвох, билось в грудной клетке так, что я ощущала его пульсацию в горле. Через пару минут чёрный внедорожник начал набирать скорость, и я поняла, что идёт на обгон. Ильянах хмурился, тоже заметив хвост. Ты можешь от него оторваться? спрашиваю, а сама пытаюсь набрать телефон личной охраны, которую я заверяла, что мне сегодня не понадобится сопровождающий.